Северное направление Мозамбик, южный берег реки Риена База Мудзи, 31 октября 1976 года Один из офицеров провел пальцем по камням, облезал палец. Девет сделал то же самое. Чувствовался явный вкус и запах мыла. Мы совсем рядом. Судя по всему, где-то совсем недалеко отсюда, вверх по течению реки, кто-то постоянно мылся и стирал одежду. Пену от мыла и стирального порошка уносил поток воды, часть оставалась на камнях вниз по течению. Вкус мыльной пены на камнях — серьезный сигнал. Дэйв, Алистер. Двое бойцов спецгруппы, Дэвид Патбери и Алистер Хоуп, через несколько секунд оказались рядом с командиром. Разговаривали шепотом, патрули и дозоры мазамбикцев могли оказаться совсем рядом. Задача. Разведать южный берег, подняться на господствующую над местностью высоту, провести доразведку лагеря. Время. До 10.00 следующего дня. Задача ясна? Ясна. Вперед! Алистер! Едва слышно прошипел старший сержант Падбери, как только его напарник, тяжело отдыхиваясь, вполз на небольшой каменный уступ. За четыре часа, прошедшие с момента получения задания, они перешли в брод реку. Слава богу, крокодилов там не было, что лишний раз свидетельствовало о близости крупной базы. Крокодилы там, где их постоянно беспокоят, Охотятся на них, да еще и выливают в воду мыльный раствор, не селятся. И начали подниматься на скалистый безымянный холм, с которого окрестности просматривались в нужном им направлении минимум на 10 километров. Но сейчас Падбери понимал, что дальше так идти нельзя. У них было слишком много снаряжения, а впереди отвесная каменная стена. Хорошо, что еще без минусовок. Поверхности с отрицательным углом наклона. Примечание автора. Забраться на них в отведенный срок со всем оружием и снаряжением, да при этом не шуметь и не подвергнуть себя риску сорваться, было невозможно. А если еще и на вершине холма вражеский дозор. Дальше я иду один. Ты остаешься здесь, прикрываешь меня. Контрольный срок возвращения – 8.00 завтрашнего дня. Понял. Процедил Хоуп. Хотя приказ ему не слишком нравился – отсиживаться внизу. Но приказ есть приказ в любой армии мира. Он не обсуждается, он выполняется. Старший сержант Дэвид падбери уже имевший опыт скалолазания, хотя и небольшой, внимательно осмотрел высыщуюся перед ним стену. Высотой она была метров пятьдесят всего, но коварных мест хватало. Да еще и ограниченная видимость. Сбросил рюкзак с комплектом выживания, винтовку. Оставил при себе только запас воды, рацию, бинокль, боевой нож, Ферберн Сайкс и пистолет Браунинг Хай Пауэр принятый на вооружение в силах спецназначения почти всех стран Британского Содружества, снял перчатки и, приклеиваясь к отвесной вертикали, подобно бабочке, полез наверх. Господи! Глядя в бинокль на огне лагеря, расположенного в нескольких сотнях метров от холма, старший сержант Патбери понял, что насчет размера у лагеря они ошибались. Разведка дала не совсем верные данные. Ошибся и разведпатруль скаутов, с которым основная группа соединилась несколько часов назад. Стояла глубокая ночь, и строение лагеря скрывала густая тьма, но по количеству и расположению огней можно было приблизительно оценить размеры и количество находящейся в лагере живой силы. Оно было немалым. Оценка 800 террористов, которую сделали на основании данных, полученных от командира группы, ликвидировавшей предыдущий лагерь с тем же названием несколько месяцев назад, была слишком консервативной. Слишком. Судя по количеству и месторасположению огнею, в лагере было не менее 1.200-1.300 бойцов. Новички-обучаемые в лагере науки терроризм. Террористические группы, остановившиеся тут на несколько дней перед инфильтрацией в радезию местные жители, войска мазамбикской террористической группировки, FPLM, отряды Танзийского народного ополчения. Да уж, никак не меньше тысячи боевиков. Никак. Бесшумно, словно совсем рядом находился противник, Патбери отполз от края уступа и начал осторожно, словно на разминировании, изучать местность на вершине холма. Сама вершина была круглой, плоской, заросшей кустарником, и почти сразу наткнулся на подозрительный участок, почва на котором была твердой и утоптанной в пыль. Сержант Патбери прополз еще немного дальше, проверил почву и там, и почти сразу понял, что лежит на самой тропе. На тропе, утоптанной ногами, поднимавшимися на холм со стороны лагеря боевиков, каждый день и спускавшимися туда же. А это значило, что на холме дежурит часовой или часовые и еще это значило что по тропе могут в любой момент пройти а поскольку он лежит прямо на самой тропе могут наткнуться на него и тогда проща секретность операции даже если он бесшумно ликвидирует часового его скоро начнут искать оставаться на холме больше нельзя ни одной лишней минуты старший сержант дэвид подбери Ужом соскользнул с тропы.